Второе. Буча началась, когда Борис Стругацкий, отвечая на вопросы новой газеты, написал «Память о Великой Отечественной стала святыней. Не существует более ни понятия правда о войне, ни понятия об искажении исторической истины. Есть понятие оскорбления святыни. И такое же отношение стремятся создать ко всей истории советского периода. Это уже не история». Это, по сути, религия. Библия войны написана, и апокриф о предателе генерале Власове в нее внесен. Все, не вырубишь топором. Но с точки зрения атеиста нет здесь и не может быть ни простоты, ни однозначности. И генерал Власов – сложное явление истории, не проще Иосифа Флавия или Александра Невского и ветераны — совершенно особая социальная группа, члены которой, как правило, различны между собою в гораздо большей степени, чем сходны. Эта точка зрения породила такой шквал полемики и взаимных обвинений, не говоря уже про обвинения в адрес самого БНС, опять попавшего в нерв, что понадобилось уточнять понятие. Грех сказать, я и сам поймал себя на некотором, не скажу, не понимании, но внутреннем протесте. Усугубилось это чувство просмотром «Аватара», за рецензию на который мне успело прилететь уже с либеральной стороны. Я там усомнился в добродетельности героя, с такой легкостью перебегающего на чужую сторону от своей, пусть даже во всем неправой. Я впервые задумался о том, каким будет демифологизированное сознание — Сознание, которое научится обходиться без мифов. Да, память о войне стала святыней. Да, это мешает выяснить правду. Но что делать обществу, у которого других святынь нет? И может ли оно быть обществом, если у него нет святынь? Со всем этим я осмелился обратиться к самому Борису Стругацкому. Ответы его по большей части опубликованы в профиле от 19 апреля. «Может, миф не так уж страшен, он лежит как-никак в основе каждой нации?» «На мой взгляд, ничего дурного в мифах нет. Это, по сути, общенародное творчество» тщательно отредактированная тысячами независимых редакторов, отшлифованная тысячами сугубо эмоциональных и личных прикосновений, билетризированная история, так сказать, история рукотворная, тщательно сбалансированная по части сочетания реальных фактов и народной фантазии. В мифе есть выдумка, но нет вранья, что и делает его таким привлекательным и даже значительным. Хуже, когда редактируют, шлифуют и билетризуют историю хорошо оплачиваемые специалисты по идеологической обработке, занимающиеся этим делом по заданию начальства и в соответствии с указаниями, спущенными сверху. Тогда получается миф с заранее заданными параметрами. Не бескорыстный полет фантазии, а вранье. Собственно, и не миф уже а фальсификация истории – Освобождение братских народов, подвиг 28 героев-панфиловцев, велика Россия, отступать некуда, Жуков – гениальный полководец, Сталин – еще более гениальный полководец, освобождение Европы. И все, что противоречит этому мифу – архивные документы, свидетельства очевидцев, обыкновенная логика – объявляется очернительством, дегтемазанием и как раз фальсификацией. Это растление истории, это демагогия, рассчитанная на невежество и абсолютное обнищание духом, преподносится как истина в последней инстанции. Это уже не создание мифа, это его огосударствление, идеализация, превращение в орудие пропаганды. Великую Отечественную я всегда помню, потому что она была частью моей жизни, притом значительной. Воспринимать ее как святыню я не умею, я вообще не религиозен. Но именно тревога по случаю возможной новой мировой войны породила великие фильмы и романы. Фильм Кубрика «На последнем берегу» и вдохновленную им вашу далекую радугу. Перчику ему в жизнь, перчику, это у Чехова кажется. Нет, я решительно против спецсредств, возбуждающих творческие процессы. Жизнь ей, Богу, и так исполнена всевозможных стимуляторов. Несчастная любовь, мучение комплекса неполноценности, одиночество, предательство друзей, смерть близких, внезапные успехи, внезапные поражения. Неужели для успешного творчества нужны еще и военные угрозы, войны, власть жлобов, цензура, религиозные страсти? По-моему, никаких разумных аргументов в пользу такого рода неестественностей не существует. Говорят, есть люди, которые скучают без войны, без хорошей драки, без скандалов вообще. Господь с ними. Пусть идут в Амон или в наемники. Есть ли в российской истории события более значимые и более притягательные для вас, нежели Великая Отечественная война? Сколько угодно. Рождение Пушкина, например, или освобождение крестьян. Вы наверняка знали многих ветеранов и многих лагерных сидельцев. Что у них общего? Действительно ли ветераны люди особой породы? Я знавал сравнительно немногих ветеранов, но все они без исключения были вояки, отнюдь не герои штабов и протскладов, а те самые, что поползали, сержант-минометчик, сержант-артиллерист, оба из рядовых, Капитан пехоты, генерал-майор, начинавший в финскую взводным и кончивший в Тюринге командиром дивизии. Очень разные люди, очень разные судьбы, все очень разные у них. Но все как один не любят рассказывать, собственно, о военных действиях. Все больше о бабах, о выпивке, о трофеях, о столкновениях с начальством. Терпеть не могут СМЕРШ, а на прямые вопросы о войне отвечают уклончиво. Наровят свернуть на что-нибудь забавное. И зэки бывшие, с ними я встречался меньше, Очень в этом на них похожи. Ни слова внятного о лагерях И масса забавных баек про лагерное начальство. А уж о крутой ненависти к органам И говорить нечего, слова доброго не найдут. Вояки, пусть изредка, Но все-таки отметят какого-нибудь смершивца, Что подлец был большой, но не трус. А нет». У них ненависть чистая, беспримесная, непрощающая. Как вы оцениваете вклад Сталина в победу? Сегодня многие повторяют, что без него война не была бы выиграна. Сталин и начальство много сделал для того, чтобы эта война вообще началась, и чтобы она началась с окрушительными поражениями. В 1933 году Сталин приказал немецким коммунистам выступать не против нацистов, а против ненавистных социал-демократов. Этот приказ, вне всякого сомнения, способствовал победе Гитлера на выборах и воцарению в Германии нацизма. Сталин совершенно не разобрался в политической ситуации середины 30-х. Не понял, кто главный враг, а кто возможный союзник. Стратегия, которую он избрал, поставила СССР и всю Европу на грань катастрофы. В 1939 году Сталин благословил договором молотова Рибентропа Гитлера на начало масштабной войны в Европе. В конце 30-х Сталин уничтожил весь старший командный состав РКК, обусловив этим военный кошмар 1941 года. Сталин бездарно прохлопал начало войны, Он намеревался начать ее сам и, по сути, ничего не предпринял для подготовки к немецкому превентивному удару. Сталин сделал все, чтобы кровопускание, учиненное советскому народу, было максимальным. Конечно, он не ставил перед собой такой цели специально, но средства, к которым он прибегнул, защищая свою жизнь и свою власть прежде всего, были безгранично жестоки и бесчеловечны. Он это умел, и он это предпочитал. Народ оказался между двумя жерновами. Впереди чужаки, оккупанты, фашисты, за спиной НКВД, СМЕРШ, заградотряды. Создание такой ситуации заслуга Сталина. Только так он умел расплачиваться за собственные ошибки. Бабы новых нарожают, эти слова ему приписывают, вполне возможно он так и говорил. И наверняка он так думал. Завалить трупами дорогу к победе – только так он умел и предпочитал. Война была выиграна, конечно, не вопреки Сталину. Сталин свою роль сыграл, роль тирана, роль безжалостного руководителя. И правы те люди, которые считают, что без главнокомандования Сталина войну, быть может, пришлось бы и проиграть. Да только они не желают помнить, что без главнокомандования Сталина войны и вовсе могло бы не быть – Или это была бы совсем другая война между тоталитарным монстром и союзом демократических государств?» Самойлов признавался, «я бы хотел быть маркетантом при огромном свежем войске, при том, что сам был боевым офицером. Вы себя как-то видите на войне?» «Не спрашивайте». С моими очками, с моим прирожденным пацифизмом, с моим отвращением к любому подчинению, душа раздирающая зрелище.